Глава четырнадцатая Когда племени полулюдей не хватает еды и самок, они идут в набег на другое племя. В двух словах о плане беса. Собственно, почему бы и нет, рассудил я. Играть так играть. Осталось выяснить границы моих возможностей. Помнится, на стиксе в последние минуты я понял, что могу прыгнуть в темную хотя чувства там и здесь разница. Тогда, стоя на стадионе, я знал, что недалеко есть стаб. Ощущал его, не знаю какой, седьмой, восьмой чуйкой. А тут все неоднозначно. Вижу, слышу, это да, а в остальном — глухо. К счастью, есть карта, которая, между прочим, находится в интерфейсе или в голове. Знать бы еще, где моя голова. В общем, все непросто. Иногда возникало чувство большой, безграничной по размерам машины, нечто вроде станка, с валом, шестеренками. Непостижимым образом я видел ее механизм изнутри. Нечто. Не было там никаких деталей. Это мое подсознание искало аналогии из привычного мне мира. Вождение как приходило, так и отпускало. Очень быстро. Возможно, по моей вине. Очень уж чуждо. Сознание не хотело быть частью этого, уж не знаю, как сказать, порядка или реальности. Я, если что, не местный, так что сделайте скидку. Ух, босс! — Рыжий ненадолго заткнулся, восхищаясь открывшейся картиной, инстинктивно хватаясь за толстую ветку. Ну да, упадешь, мало не покажется, даже в игре. Обломки скал со светящимися прожилками — это то, что под нами. На горизонте же кратер. Даже не так. Кратер настолько огромный, что дальний край терялся в мутной дымке. Но зато по центру, в глубине, зеленый островок. Поляна не поляна, может лес, кто знает, что было в головах разработчиков. Судя по размерам кратера, островок не маленький. Дерево, где мы приземлились настоящий мутант из себе подобных, возвышалась на добрую сотню метров над землей. Раскачанное под нашим весом, оно недовольно пошуршало ветками, но быстро успокоилось. «Что это было?» — спросил бес, перестав озираться. «Мы же сидели в одиноком админе». А потом я вылетел, поглазел пару секунд на крышку капсулы и вот уже здесь. «Так вот что это было?» «Вылет» для меня выглядело как пара мгновений яркого света. Реакция на мое умение? И кто тут всем управляет? Какой-нибудь сверхразум? Сейчас этот вопрос не актуален. Главное, что Дар Стикса отработал на пять баллов. Правда, пришлось повозиться. Тычок пальцев в карту, даже приближенную, ничем не помог. Мой мозг не мог найти зацепку в непонятной местности. Догадавшись, я поискал скрины. Поиск по координатам облегчил задачу. Пока бес излагал гениальный план по надувательству охреневших топ-кланов, я нашел нужное, схватил кореша за руку, и воля, мы на дереве. Не сильно я от беса отличаюсь. Он предложил вольнуть Элла, а вину за это переложить на атомитов. У тырки в балахонах, что я видел перед дуэлью, именно они. Но те были игроками. Рыжий не особо выбирал слова, описывая их. «Однокнопочные», «сухомозглые извращенцы», Примерный перевод, если отфильтровать мат. Интересно, конечно, но не описание и беса. Другое. Основная масса атомитов являются нипами, то есть изначально цифровые. Таких сливают везде, стоит только появиться на глаза. Те, естественно, отвечают взаимностью. Как я помнил, на настоящем стиксе попавшие подгубительные радиационные излучения иммунные преображались до моральных уродов. Звучит, конечно, так себе. Но суть передает. Кто для нормального человека является моральным уродом? Не любит маму? Мимо. Подсматривает за сестрой, когда-то переодевается? Близко. Живет в зоне отчуждения, питается плотью иммунных и себе подобными не побрезгает? Почти в точку. Сделали, сука, расок для ёкнутых меньшинств. Комментировал бес и долго потом плевался. Вся эта информация не отражает сути. Нам нужно было поймать одного, а лучше пару, и слить. В общем, устроить подлог. В детективах прокатывает. Я изначально сомневался. К чему так напрягаться? Бес настоял. Итог. Я подрядился на эту аферу. «Бес, посмотри-ка, те трое подойдут?» Пришлось столкнуть коллегу. Увлекся пейзажем. «Где?» Зазирался. «О, оно! И по уровням самое то!» Ядовито-оранжевые полоски ников означали максимальную агрессию. Увидят — обязательно нападут. Способны на долгое преследование. И даже месть. К счастью, сейчас уроды не в том положении. Пошли тогда добывать, хватаю его за руку. э э, -э погоди! Нельзя без подготовки! Дай хотя бы арбалет снаряжу!» Оставив беса за большим валуном, сам прыгнул в задний конец процессии. Быстро осмотрелся — прыжок и хруст приветец вошел в череп крайнего одновременно с этим свист и удар бес отработал первого эх кыр модбир куко выдал тот что по центру поднимая свой карамультук да пошел ты чмо с достоинством ответил рыжий он что его понял не так прост мой кореш прыжок а томид зачем то повернулся боком так что удар пришелся в височную кость когда бес добежал Первая жертва уже рассыпалась, остался лишь капюшон и замызганный сверток. От второго страшные ботинки. Внутри левого что-то лежало, а болтун исчез на глазах, оставив свою деревянную винтовку и опять же сверток. «Знакомый, что ли?» — спросил я, подхватывая раритетную винтовку. Вместо характеристик всплыла какая-то тарабарщина. «В жопу таких знакомых!» Выражение лица беса можно было описать как сосредоточенное веселье. Окинув округу взглядом, он принялся за ботинки. — В игре, босс, ты полный лузер. Это НПС. Тот, чью винтовку ты разглядываешь, сынок их главного. Охотились они, решил папаша сюрприз устроить. Вкусного кабанчика добыть. А тут мы... Короче, непростые бойцы попались. — Ну так сюрприз удался? — Вместо характеристик какая-то херня. На купюшоне тоже крутил я добычу. — Хе, удался. Если раньше мы были просто в жопе то теперь в полной жопе. Эти не слезут, пока не сольют десять тысяч раз. — Так надо было предупредить. Чего же ты? На что бес рассмеялся в голос. — С тобой не скучно, босс. Успокоившись, принялся за сверток. Думаю, винтовка ценная, раз особо королевских кровей ее таскала. А и те еще шифровальщики. Без нужного умения не разберешь, хрень это или имба. В свертках горох, спараны и черные жемчужины. Последняя красавица с болтуна выпала. И впрямь принц. Отдал все довольному бесу. Тот, недолго думая, проглотил жемчуг, все остальное закинул в инвентарь. «Сбросим в начале лабиринта. Хоть как-то со следа собьет», — выдал он, с сожалением рассматривая винтовку. «Жаль, придется бросить. Ко мне не поместится». «Давай сюда». Раритет улетел в мой карман. «Да, босс, не перестаешь меня удивлять». Инвентарь прокачан, да и прыгаешь по карте. Ну, как-то пришлось повозиться. Форумы, скрины, — не согласился я. Да, «Да ладно! Там, где надо ножками, ты скрины использовал!» Рыжий опять рассмеялся, а затем заржал во всю глотку. «Ты чего?» Я решил узнать причину Гогота. «Да дуэлянтов вспомнил! Толпятся у админа! Ждут!» Я только ухмыльнулся. «Что у нас по плану?» Бес соображал какое-то время. «Давай же пати для начала!» Видимо, мой взгляд выразил всю глубину понимания. «Ну ты даешь!» Бес задрал голову к небу. «В отряд прими! Там кнопочка!» Он какое-то время объяснял, пока я, наконец, не понял. «Кому это вообще надо?» «Отряд!» «А мы где?» Появилась колонка из двух игроков, то бишь я и Рыжий. Единственный плюс — стало видно его показатели. «Фух! Наконец-то!» Даже несуществующий пот лба вытер. Теперь опять на дерево, чем выше, тем лучше, пристреливаемся и в бой. Так и поступили.